Глава 28. Иногда эпохи замирают, глядя на секунда мир некто неизвестный. Нельве Гельон, Нарин и её род. Я лежала на кровати и смотрела в потолок. Пыталась уснуть, но чувство страха, которое в последние дни стало настолько острым, что даже дышать было больно, не давало погрузиться в спасительную дрёму. Стоило только закрыть глаза, в голове возникали страшные образы. Война с демонами. Что может быть страшнее? Не знаю, чего я боялась больше: потерять Дориана или стать свидетельницей гибели целого мира. Я не хотела умирать, не хотела терять любимого, но мысль о том, что все близкие могут погибнуть в грядущем аду, причиняла невыносимую боль. И что самое страшное, Я ничего не могла изменить. Оставалось только надеяться на лучшее и верить в чудо. А вот только я уже давно разучилась верить. Смирившись с тем, что уснуть мне так и не удастся, я быстро оделась и покинула комнату. Проходя по пустынным залам и коридорам, с горестью смотрела на такую родную и дорогую моему сердцу обстановку. Геленский дворец, так же как и Ритон, я считала своим домом. Как же мне нравились эти стены, этот пропитанный стариной воздух, мистическая атмосфера, окутавшая каждый уголок дворца. Сейчас мне казалось, что я родилась здесь, что я часть этого мира. Теперь он не был для меня чужим. Мой мир, мой дом. Несмотря на то, что порой я ненавидела его всей душой и проклинала этот дворец за жестокое сердце, я всё равно любила. Любила и ненавидела одновременно. Несмотря на боль, которую испытала за эти несколько месяцев, сейчас наконец-то поняла, что если бы мне выпал шанс вернуться в прошлое и всё изменить, я бы не стала этого делать. Наверное, мне было предначертано попасть в этот мир и стать одним из жителей Тары. И другой судьбы мне не надо. Спустившись в подземелье, в нерешительности остановилась перед задремавшим на лавке стражником. Зачем я сюда пришла? Чтобы увидеть его? прозвучал тихий ответ из серого сердца. Потермашив солдата, попросила его отвести меня к узнику. Мне хотя поднявшись, тот что-то недовольно пробормотал насчёт надоедливых посетителей, но спорить не стал. Сняв со стены факел, отпер тяжёлую деревянную дверь и повёл меня мрачными коридорами к ладыке. Уже подходя к камере, заметила высокую женскую фигуру, тенью скользнувшую от двери и поспешившую нам навстречу. Он никого не хочет видеть, сквозь слёзы прошептала колдунья и обойдя нас, направилась прочь из подземелья. Я посмотрела ей вслед. Мать отважилась поговорить с сыном, но сын не захотел её видеть. Взяв у стражника ключи и сказав, что дальше я сама, подождала, пока он скроется за поворотом. И замерла, не решаясь идти дальше. Как же это сложно. Алеста любила сына, но пожертвовала им ради спасения Этары. А он никак не желал понять, почему она это сделала. Ведь она его мать. Она была единственной, кому он доверял, и она его предала. А теперь история повторилась. И снова я почувствовала, что моя душа испачкана грязью. Я поступила точно так же. Получается, что все, кто был дорог Эроту, предали его. Я горько усмехнулась. А мы ещё удивляемся, откуда в нём столько злобы. Интересно, а что бы делала я, если бы вернулась из царства мёртвых и застала того, кто меня предал, в живых? Наверное, в моём сердце так же, как и в его, поселился бы демон мести. Заметив, как мимо меня проскользнуло что-то серое и противно пищащее, я невольно вскрикнула: "Крыса! Мерзость!" Я же сказал тебе убираться, послышался гневный крик. Леста ушла. Спокойно ответила я и подойдя к камере, отперла дверь. Эрод полулежал на жёсткой, усталой и грязной подстилке кровати и следяным равнодушием смотрел вдаль. Заметив меня, сел, но взгляд по-прежнему оставался холодным. Шли долгие секунды, но никто из нас не спешил нарушить гнетущее молчание. Наконец я оторвалась от двери и шагнула к нему. Наверное, мне ты сейчас скажешь то же самое. Он криво усмехнулся и скользнув по мне быстрым взглядом, прислонился спиной к стене. А ты хочешь услышать, что я рад тебя видеть? Ну или на крайний случай, чего тебе от меня надо? Всё же лучше, чем пошла вон отсюда, улыбнулся. Это уже шанс, что меня сейчас не выпроводят. Хотя почему меня должно это волновать? Он ведь не Дорин. Но как же не хочется уходить? Зачем пришла? Не знаю, честно призналась я. Просто хотела увидеть тебя, поговорить. О чём? О чём, о чём? Откуда я знаю? Захотела и всё. Зачем ты это сделал? Что сделал? Продолжая улыбаться, спросила Эмпат. Это Дора вернули меня к жизни, не я. И первым твоим желанием стало уничтожить Этару, раздражённо бросила, отступая к стене. Эрод какое-то время изучал меня, словно пытался прочесть мои мысли, но не мог. Мне даже не нужно было блокироваться. Арделия лишила его и этого дара. "Почему вы всё считаете, что я хотел её уничтожить?" искренне изумился он. "Я всего лишь намеревался вернуть и драгоней земли, изначально принадлежавшей моему народу". Когда-то мне удалось это сделать, но меня предали и уничтожили, с горечью закончил он. Неужели тебе было мало того, что ты имел? Я приблизилась к Кампату и опустилась на каменный пол у его ног. Зачем ты провёл тот мерзкий обряд, зачем вызвал демонов? Ведь если бы не ты, ничего бы этого сейчас не было. Посмотри, что ты наделал. Обрёк свой род на страшные муки каждого своего потомка. превратил эмпату в презренных существ, которых ненавидят и проклинают. Это из-за тебя на Итаре появились безликие, которые в течение многих веков уничтожали твой народ. Ты об этом мечтал?» «Нет». Одними губами прошептал Владыка и отвернулся, не желая встречаться со мной взглядом. «А теперь ты вернулся, чтобы повторить прошлое. Для чего?» Владыка не шевелился. Он продолжал смотреть о маленькое окошко в двери, забранное металлической решеткой, и только отрывистое дыхание свидетельствовало о том, что предо мною не каменная статуя, а живое существо. «Зачем ты обо всем этом спрашиваешь?» «Что ты хочешь от меня услышать?» Ирод попытался подняться, но тело отказывалось слушаться. Вернувшись на кровать, он с болью в голосе прошептал. Да, я мечтал править могущественным королевством света. Хотел видеть, как мой народ благоденствует, хотел создать новый мир. И для этого тебе нужно было уничтожить старый. Не уничтожить, а изменить, прокричал он, пронзив меня полным боли и обиды взглядом. Сейчас он падал похожим на избалованного ребёнка, лишившегося любимой игрушки. Владыка сжал кулаки и, скорее всего, убил бы меня, если бы у него хватило на это сил. Хватит меня осуждать, что сделано, то сделано. Я не способен ничего изменить. Убирайся. Нет. Меня потянуло к нему, несмотря на тот яд, которым было наполнено его сердце. Неужели ты до сих пор не осознала, что натворил? Тогда я не понимала, зачем всё это говорила. Не знала, был ли смысл в моих словах. и Рот не хотел слышать меня, а я не хотела понимать его. Вот так мы и сидели друг против друга, в глазах каждого читалась обида, непонимание, упрек, и каждый чувствовал, как та невидимая нить, которая связывала нас все эти месяцы, медленно тлеет и сгорает, не находя возможности преодолеть и сжигающее все на своем пути пламя ненависти. «Я просто хочу понять тебя, понять, что тобой двигало». думал он всё-таки ударит меня и пошлёт вон но вместо этого владыка устало прикрыл глаза и начал говорить говорил он долго а я боялась дышать слушая до боли знакомый тихий голос импат рассказывала о своей жизни о детских мечтах о том как стал владыкой как женился а в скором времени потерял супругу которая была одной из многих кого он любил «После ее смерти у меня осталось только Леста», — с грустью проговорил он. «Знаешь, ты чем-то напоминаешь мне, Лаиль?» «Чем же?» — я попыталась представить себе первую владычицу Тер-Ашт-Сейн. «Взглядом. Как сейчас помню эти бездонные карие глаза. Как же я любил, когда они смотрели на меня с нежностью и теплотой. Хотя характеры у вас разные». Лукаво ухмыльнувшись, заметил он. Не было в ней тех упрямств и непокорности, которые есть в тебе. А ещё сволочности, себялюбия и безграничного эгоизма. Как она умерла? Лаиль очень любила охотиться. Однажды, помню, в тот день выдалась чудесная погода. Она вместе с друзьями отправилась в лес. Во время охоты её лошадь понесла, и Лаиль упала, повредив позвоночник. К счастью, она не почувствовала боли, так как смерть наступила мгновенно. И после этого ты... После этого я решил посвятить жизнь сыну и своему народу. Тогда увлекся магией и древними обрядами, благодаря которым смог обрести силу. Я не хотел умирать. Хоть и чувствовал горечь утраты, желание жить оказалось сильнее. Понятно. Эрот потерял супругу и решил заглушить боль завоеванием мира. Нехило. Лучше бы увлекся чем-нибудь более безобидным. Садоводством, например, или коллекционированием редких видов оружия. Но его величество решили, что самый лучший способ унять боль — заставить страдать других. Нет, все-таки какой же он псих? Наверное, я пойду. Поднялась и в нерешительности замерла, не зная, то ли мне просто попрощаться, то ли сказать напоследок пару теплых слов. Почему-то ненависти я больше не испытывала. Эрот ведь не виноват, что его душу призвали именно в это тело. Ну а за все остальные грехи он уже и так был наказан. Останься. Зачем? Кажется, сегодня это самый популярный вопрос. Я ведь рассказал тебе о себе. Теперь твоя очередь. Как ты очутилась на этаре? Увидев недоумение на моем лице, Он негромко рассмеялся. Один мне кое-что рассказывал. Но даже и без его истории было понятно, что это не твой мир, и ты здесь чужая. Ну, спасибо на добром слове. А я только начала избавляться от комплексов и считать себя частичкой Этари. Пожав плечами и решив, что в комнате мне нечем будет заняться, так как уснуть всё равно не удастся, начала говорить, рассказывая о той ночи, когда повстречалась с Эларами. почувствовала, как гнев охватывает душу. Нет, какие же они всё-таки. Наплели с трикораба, а вдобавок ещё и прочитали глупый стишок о том, что я, видите ли, должна найти ответы в своём сердце, понять себя, и тогда проклятие владык будет разрушено, и все заживут долго и счастливо. Идиотка не могла сразу понять, что всё это бред. Стишок? Передразнил меня импад. Не расскажешь? Я зажмурилась, И прочла по памяти строки пророчества. Насколько мне известно, Илара из поконов веков обладали даром предсказывать будущее. Может, в этом они и не солгали? Ты прав, не солгали. Они нагло врали мне. Поняли, что перед ними стоит наивное существо, верящее в любые сказки, и нагло врали. Решив, что говорить о бледных лицах только зря нервы портить, я стала рассказывать Эмпату о знакомстве с Дорианом. И вдруг за спиной раздался тихий скрип. Эрод застонал и, прикрыв глаза, прошептал: "Всё, уходи". В темницу вошли двое эмпатов в тёмно-зелёных мантиях. В руках одного из них был флакончик с маслом. Наверное, действительно следовало уйти и дать магам продолжать лечить владыку, но что-то во мне встрепенулось, не позволило сдвинуться с места и оставить эмпатов один на один со своими мучителями. Маги застыли, ожидая, когда же я исчезну. Поднявшись с колен и отряхнув юбку, я повернулась к ним. Давайте сюда. Протянула руку, желая забрать флакончик. Я сама сделаю это. Эмпаты приглянулись и неуверенно пробормотали: "Не стоит беспокоиться с ударением, это наша обязанность". "Значит, сегодня вы от неё освобождаетесь?" Я прищурилась и усмехнувшись спросила: Не либаетесь переборщу с дозой? Нет, но послушайте. Я постаралась взять себя в руки и не сорваться на ни в чём не повинных магов. Они ведь не виноваты, что последние дни я вся на нервах и постоянно кричу на всех по поводу и без повода. Мне ещё нужно задать ему пару вопросов без свидетелей. Я выхватила у зазевавшегося мага масло и подтолкнула его к выходу. Мы подождём. Не надо никого ждать, огрызнулась я. У нас угу, личный разговор, так что давайте отсюда, да поживёе. Не травмируйте мою и без того травмированную психику. Вытолкнув обалдевших магов за дверь, задвинула щеколду и глубоко вздохнула, стараясь прийти в себя. Да что со мной такое? Надо учиться держать себя в руках, иначе меня скоро сочтут опасной для общества и поместят в какое-нибудь тихое местечко для душевнобольных, где я проведу остаток своих дней. Прислушалась. Импатe постояли какое-то время за дверью, видимо, решая, что же им делать: уйти или потребовать пустить их к кузнику. Вскоре послышался звук удаляющихся шагов, и подземелье окутала тишина. "Опять будешь меня целовать?" Похоже, импат решил поднять себе настроение, потому как всё то время, которое я была с ним, только и делал, что улыбался. Правда, во взгляде затаилась грусть. Сейчас он со страхом ожидал продолжения пытки. "Я всё-таки пойду", пробормотала я и потянула на себя ручку. "На рынок". "Что?" обернувшись, в последний раз глянула на проклятого владыку. "Спасибо", прошептал он и, опустившись на кровать, закрыл глаза. Мне так и не удалось уснуть. Не успела я вернуться к себе и вылить это чёртово масло в горшок с цветами. Надеюсь, они не завянут. Как в коридоре послышались оживлённые голоса, и дверь распахнулась. Эдель! Я с радостным криком бросилась обнимать подругу. Слава богу, вы вернулись. Принцесса с трудом оторвала меня от себя и ласково улыбнулась. А разве могло быть иначе? Мы нашли то, что искали. Сейчас маги изучают манускрипты Дора. А где звезда? Давайте мы сейчас быстренько спустимся к Эрото, маги прочтут нужные заклинания и Дориан вернётся. Сознание того, что с минуты на минуту я увижу его, заставило меня задрожать в радостном волнении. Как же он обрадуется, когда увидит нас? Нарин строго оборвала меня иделль. Ты же знаешь, сначала демоны, потом Дориан. Проклятье. Я посмотрела на эмпатию и не в силах скрыть злости, зашипела. Разве тебе не хочется увидеть брата? Что же вы за звери такие? Мы все волежь делаем то, что должны. В комнату без шумной походкой вошёл Вален. Вернуть его вот что вы должны сделать, а не ждать, пока эти твари соберутся у стен города. Я заглянула в лица импатов и поняла, что всё бесполезно. Их не переубедить. Я не увижу Дори ни сегодня, ни завтра. А может, и вообще никогда. Убирайтесь, я отпрянула от Эдель, заметив, что она хочет мне возразить, прокричала. Оставьте меня одну! Я не хочу вас видеть. Прошептав тихо: "Прости", они ушли. А я продолжала стоять и смотреть вдаль, в виде перед собой такие любимые зелёные глаза и слабый свет родной души. Ближе к обеду королева решила созвать военный совет. Меня, как и в прошлый раз, пригласить забыли, но я не нуждалась в приглашениях. Расплахнув двери и без церемонно расталкивая попадающихся на встречу советников и солдат, которым почему-то не сиделось на месте, опустилась в кресло напротив её величества. Что ты вы сегодня более оживлённые? спокойно сказала, разглядывая мечущихся туда-сюда эмпатов и людей. Вот ещё двое солдат, получив приказ от своего командира, покинули зал. Нам только что донесли, что демоны уже близко, ничего не выражающим голосом ответила королева. К вечеру они должны быть здесь. Наконец-то. Значит, осталось потерпеть до ночи, тогда я увижу его. Заметив счастливую улыбку, осветившую моё лицо, присутствующие настороженно переглянулись. Чем быстрее мы уничтожим их, тем лучше, поспешила объяснить я. Люди и так все на нервах. Теоро кивнула. И обратилась к Зорыну. Я надеюсь, у вас всё готово? Советник поднялся и откашлявшись, начал говорить. Да. Солдаты и маги готовы и ждут ваших приказов. Можно вопрос? Я подняла руку, словно школьница на уроке естествознания. А как оно действует? Ну, в смысле, а как вы собираетесь с помощью маленького камешка загнать демонов в ад? Один из магов, Стрепиноус, и встал рядом с Зорыным. Когда Эрот вызвал демонов, он отдал им приказ собираться у стен Ангелона. С помощью звезды мы сможем заставить их повиноваться нам и приказать возвращаться в во ад. Вот только есть одно маленькое но. В дверях показалась Илеста, и в зале сразу всё стихло. Для того, чтобы демоны услышали вас и повиновались, вам понадобится вся ваша сила. Самые могущественные маги Нельвии будут в назначенное время стоять на стенах города и проводить обряды вместе с вашими магами. Теора взглянула на импатов в тёмно-зелёных мантиях и подарила им слабую улыбку. Я так и не поблагодарила вас за помощь. Спасибо, что откликнулись на нашу просьбу. Ваше величество, твёрдо произнёс один из тех магов, которых я выгнала прошлой ночью. Демоны угрожают не только вам, но и всей Итарии. Наш долг остановить их и не позволить уничтожить наш мир. Всё, я сейчас расплачусь, лицемеры. Я посмотрела на Теоро и её искреннюю улыбку. Ещё немного, и они начнут признаваться друг другу в вечной любви. Никогда не поверю, что её величеству удалось так быстро избавиться от чувства неприязнь к своим извечным врагам, а эмпатом усмирить гордыню и презрение, которые они питали к людям. Вы не дали мне закончить. Взгляды всех присутствующих устремились к Колдуне. Если боги будут на нашей стороне и нам удастся провести обряд, должно будет пройти ещё некоторое время, прежде чем демоны поймут, что нужно уходить. По залу прокатились взволнованные возгласы. Что значит прежде чем поймут? Но не что такие тупые, что не смогут услышать простенький приказ отвалить подобру по здорову, а не тревожить мирное население своим мерзким видом. Алеста перевела на меня полный печали взгляд. А ты думала, что как только маги произнесут заклинание, и звезда свяжется с демонами, так они сразу и уйдут? Калдония усмехнулась. Если бы всё было так просто. Боюсь, нам ещё придётся побороться за город. Сколько времени должно пройти, прежде чем твари исчезнут? спросила белая, словно снег, теора. Похоже, её величество рассчитывала обойтись без кровопролития. В прошлый раз демонам был отдан приказ нападать сразу на два королевства на Эльвию и Долину. Та битва должна была стать последней битвой за ваши земли и земли Запада. Эмпатия прикрыла глаза, погружаясь в воспоминания. Тогда мой сын уже был пленён. Мы больше не могли спокойно смотреть на то, как он уничтожает вас. Демоны напали ночью. Людям и эльфам пришлось сдерживать их до рассвета. И много тогда полегло, нервно поинтересовалась Теора. Много. Прозвучал тихий ответ, и мне показалось, что в зале стало невозможно дышать. Всё, что дальше происходило на совете, напоминало воскресное утро на базаре. Столько же шума и непонятной суеты. Советники и маги кричали, что нужно бить тревогу и даже мирное население поднимать на защиту города. Капитаны и генералы выдвигали всё новые и новые планы обороны, от которых лично у меня начала кружиться голова. Затем в зал дружной вереницей вошли гномы и присоединились к балагану, грозящему перерасти в международный конфликт, так как эмпатии люди и братья наши меньшие, это и гномам, никак не могли прийти к общему знаменателю. Ещё через 5 минут я почувствовала, как в висках начинает пульсировать тупая ноющая боль. Дабы избежать мигрени, я решила как можно скорее покинуть зал советов. "Можно тебя?" склонившись надо мной, шепнул Вален и взяв за руку, повёл к выходу. Очутившись в коридоре, я облегчённо вздохнула. "Хотел поговорить с тобой", неуверенно начал он. "Говори." Отвернувшись к окну, принялась изучать узорчатую занавеску, колышущуюся от ласкового веяния ветра. За эти несколько недель заметно потеплело. Дни стали дольше, ночи короче. Природа оживала после долгих месяцев уныния. Гелион утопал в зелени и цветах, и казалось, ничто не сможет разрушить царящую в этом мире идиллию, ничто, кроме демонов. Наверное, мне стоит извиниться перед тобой. Я не должен был так себя вести. Прости. Робка глянула на эмпата. Сколько времени прошло с тех пор, когда он вот так на меня смотрел. Кажется, я уже успела позабыть этот светящийся теплото и взгляд. Я понимаю вас, хоть и не могу смириться. Произнесла, тщетно пытаясь улыбнуться. Радует одно. Сегодня все закончится. Возвращаясь из долины, мы видели города, верней то, что от них осталось. Голос советника задрожал. Демоны уничтожают всё на своём пути. Наэльве в руинах. Но мы ведь победим? С надеждой прошептала я и почувствовала, как руки друга обнимают меня и с любовью гладят по голове. Они уйдут, правда? Правда. Шопотом ответил он, касаясь губами моего лба. Всё будет хорошо. А что с Долиной? Вален выпустил меня из объятий и стараясь скрыть раздражение, негромко проговорил: "Там, к счастью, тихо и спокойно. Мы просили Седрика оказать помощь Нельви, но его величество предпочли позабыть о добрых отношениях с соседями и остаться в стороне". "Трус", гневно прошептала я. "Боюсь, Теора ему не простит", усмехнувшись, сказал Воль и повёл меня по коридору. А тебе сейчас лучше вернуться к себе и поспать. — Не хочу я спать. Эмпат остановился и окинул меня таким выразительным взглядом, что о дальнейших пререканиях не могло быть и речи. — Ты посмотри на себя. Еще немного, и ты упадешь в обморок. А ну, быстренько беги к себе. До вечера тебя никто не потревожит. Стоило только Волу напомнить о моем состоянии, как я почувствовала непреодолимую усталость. Он прав. Мне ещё понадобится сила. Вален, окликнула я друга. Насчёт Идель. Прости меня, я не хотела. Он обернулся и мягко проговорил: "Я уже давно всё понял и простил. Иди отдыхай". Ну хоть с этим разобрались. Попрощавшись с советником, я подобрала юбки и побежала к себе. Спать.